Жаворонок Эта птица принадлежит к отряду воробьинообразных, семейству жаворонковых. На территории России встречается 14 видов жаворонка, из которых наиболее распространены полевой, лесной, хохлатой и черной жаворонки. Жаворонки предпочитают селиться на открытых пространствах полях, степях, в сухих тундрах, в высокогорных лугах и на лесных полянах. У жаворонка достаточно длинные и широкие крылья. Ноги у птиц маленькие, с большим задним ногтем. Окрас оперения зависит от вида птицы, но преимущественно это неброские цвета. Цевка на задней части имеет щитки, которые при соединении не образуют заостренный угол. Гнезда у птиц открытые. Они располагаются преимущественно на земле. а Жаворонки славятся прекрасным пением, которым наполняются поля и леса в весеннее и летнее время. Во время пения птицы используют трепещащий полет. Едят жаворонки семена и насекомых. Жаворонок полевой. Небольшая птица размером с воробья, но имеет более длинные крылья. Его длина составляет 18 сантиметров, а вес – 40 граммов. В окрасе оперения доминируют сероватые, желтоватые и бурые цвета. Хвост птицы темнее, чем туловище. Благодаря такой окраске птица становится незаметной на фоне травы и бурой земли. Ноготь на заднем пальце птицы по форме напоминает маленькую шпору. Самцы немного больше самок. В России жаворонок встречается на территории умеренной зоны. Располагаются эти птицы обычно на открытых участках, полях и солончаках, где большое количество разнотравия. На территории лесной зоны жаворонки обитают на сопках и морских побережьях. Иногда они встречаются в зоне тундры. На зимнее время жаворонки покидают территорию России, отправляясь в теплые страны, расположенные на юге Евразии. Ранней весной эти птицы снова возвращаются в Россию. Первыми прилетают самцы. Песня каждого самца индивидуальна. Поют птицы, поднимаясь высоко над землей или располагаясь на небольшом камне. Заняв определенную территорию, самцы строго следят, чтобы на ней не появлялись соперники. Жаворонки относятся к моногамным птицам, то есть создают пары только с одной самкой. В то время, когда самец активно исполняет свои песни, самка разыскивает подходящее место для расположения гнезда. Это может быть неглубокая ямка или кочка. Сделав гнездо по форме, напоминающее чашечку, Она делает подстилку из волос, найденных на земле. Самка откладывает по 5-6 яиц. Их цвет может варьироваться от красновато-белого до желтовато-зеленого. Жаворонки насиживают яйца очень ответственно, не покидая свое гнездо, даже в тех случаях, когда поблизости находится человек. Они улетают от гнезда, только убедившись, что их заметили. Свой обратный путь... Птица тщательно продумывает. Сначала она располагается где-нибудь поблизости, а после небольшими передвижениями возвращается к гнезду. Для того, чтобы содержать жаворонка в неволе, необходимо приложить немало усилий и тщательно следить за рационом, иначе жаворонки перестают петь. Кормить птицу можно зерновыми смесями, включающими проса, овсянку, канареечник, рапсу, сурепки, салаты, лен, дробленую коноплю и подсолнечник, а также семена полевых трав. К таким смесям необходимо добавлять тертую морковку с крошками сухаря, мелкокрошенное куриное яйцо и творог. В самом начале, когда птица только поймана, ей необходимо давать мучных червей и белый хлеб с добавлением молока. При этом обязательно в рационе птицы должны присутствовать зерновые корма. Постепенно птицу необходимо переводить на мягкие корма, не исключая из рациона мучных червей. При грамотном уходе за жаворонком птица живет до 10 лет а продолжительность ее пения составляет 9 месяцев в году. В августе, во время линьки жаворонки перестают петь. Поблизости рек Сырдарьи и Амурдарьи встречается малый полевой жаворонок, который по внешнему виду похож на полевого жаворонка, но имеет совсем маленькое тело. Пение этих двух видов тоже похоже, но у малого степного жаворонка меньшее число колен. Жаворонок лесной. По внешности близок к полевому, но немного меньше него. На период гнездовья они прилетают на территорию России, размещаясь в центральной европейской части и на Кавказе. Жаворонки предпочитают селиться на опушках леса, полянах, вырубках. Их поведение сильно отличается от прочих жаворонков. Лесной жаворонок очень часто располагается на кроне дерева, быстро передвигается по земле. Во время пения он присаживается на ветку дерева, расположенную довольно высоко. Своё гнездо он делает у оснований деревьев, под кустами или вблизи пней. Песня лесного жаворонка тихая, но довольно красивая. Из-за такой песни эту птицу в народе прозвали «юлой». а Жаворонок черный, внешне отличается от прочих жабронков. Длина его тела составляет около 20 сантиметров при весе 60 граммов. У жаворонка большой и мощный клюв. Окрас самцов состоит преимущественно из черных цветов, а кое-где проглядывают и белые перышки. Черный окрас птицы подчеркивают черные ноги и темные глаза. Оперение самки в верхней части туловища имеет черновато-бурый цвет, а брюшко серовато-белое. У молодых особей окрас почти не отличается от окраса самок. Жаворонок – эндемик России, то есть обитает только на территории нашей страны. А в других странах этот жаворонок встречается очень редко. Он предпочитает селиться в степях, полупустынях и солончиках нижнего течения Волги. А Жаворонки в основном ведут оседлый образ жизни – но при большом количестве снега они начинают перелетать на территории, расположенные южнее. Они покидают пределы своего гнездования, долетая до Средней Азии, Кавказа и Закавказья, а также южной части Украины. Жаворонок хохлатый. Отличается от других представителей жаворонков наличием высокого хохолка. Длина его тела достигает 18-19 сантиметров весит птица около 45 граммов. В оперении спины преобладают серовато-бурые тона, а на брюшной части ахристо-белые. На территории России этот жаворонок встречается на юге европейской части и на Кавказе. Куропатка принадлежит подсемейству тетеревиных отряда курообразных. На территории России Куропатка широко распространена как в европейской части, так и в азиатской. В России встречаются каменная, серая, бородатая, белая и тундровая куропатки. У куропатки очень вкусное мясо, поэтому на нее широко распространена охота. Из-за постоянного сокращения численности птицы приняты ограничения по способам охоты – Запрещено охотиться сетями, сильями, вентерями. Если принимать необходимые меры по охране и защите, то численность куропатки быстро восстанавливается. Куропатка внесена в Красную книгу России. Каменная куропатка. Относительно небольшая птица, масса которой варьируется от 370 до 770 граммов. Встречается она в основном в горных районах, располагаясь как в зоне леса, так и в зоне вечных снегов. Селятся птицы в ущельях, в каньонах рек и вблизи гор. На территории России встречаются в горах Алтая. Каменная куропатка преимущественно располагается на земле, изредка на кустарниках или деревьях. Гнездом у птиц является неглубокая ямка, которая расположена в укромном месте, рядом с камнем или кустарником. Своё гнездо куропатки выстилают травянистой растительностью. У самок обычно бывает от 6 до 24 яиц. Период насиживания составляет около одного месяца. Спустя один день птенцы уже могут выходить из своего гнезда. Спустя одну-три недели семьи объединяются в одну большую стаю, по 30-40 молодых птиц с несколькими взрослыми. Если птицам угрожает опасность, то молодые, как правило, замирают на месте, а взрослые улетают на некоторое расстояние, после чего продолжают скрываться бегом по земле. Питаются куропатки семенами, плодами, листьями, молодыми побегами, луковицами и клубнями некоторых растений. Кроме растительных, они едят и животные корма насекомых, пауков и моллюсков. Куропатка серая. Весит около 350-600 граммов. По внешнему виду она похожа на курицу. Большую часть времени куропатка проводит на земле, лишь в редких случаях садится на деревья. У птицы хорошо развиты ноги, поэтому она прекрасно передвигается по земле. Осуществлять большие перелеты она не может. Еду птица достает из земли, раскапывая почву лапами. А звуки, которые издает куропатка, напоминают куриное кудахтанье. Если птица испугана, то в полете она издает тревожные звуки. Самка отличается от самца меньшим размером и более тусклой окраской. Куропатка встречается практически на всей европейской территории России, а также на юге Западной Сибири. Предпочитает птица селиться в степной и лесостепной зонах. Но в связи с уменьшением лесов птица стала встречаться и в зоне тайги. Куропатки могут расположиться вблизи человеческого жилья. Самыми благоприятными для жизни куропаток являются степи с небольшими участками леса. Районы рек и полей, вблизи которых расположены кустарники и деревья, лесные вырубки и сады. Серая куропатка покидает места своего обитания только в поисках еды, совершая при этом лишь маленькие передвижения. На территории России, в северо-восточную часть своего ареала, куропатки покидают в зимнее время, так как из-за большого количества снега птицы не могут найти себе пищу. Численность куропаток обусловлена географическим положением, в северных районах количество птиц меньше, а в южных больше. Последние 10 лет наблюдается сокращение численности серых куропаток, что связано с постоянной охотой на эту птицу. Негативно сказывается на численности этих птиц сокращение природного ландшафта и рост территорий, активно осваиваемых человеком. Осенью и зимой куропатки собираются большие стаи, а весной – Происходит разделение на пары. Апрель-май у птиц период брачных игр. Ранним утром самец, расположившись на какой-либо возвышенности, непродолжительными криками привлекает внимание самки. Самка, медленно приближаясь к самцу, тоже издает тихое покрикивание. Самцы, а иногда и самки, вступают между собой в драки за особь противоположного пола. Самка откладывает по 12-20 яиц. Каждый день в гнезде появляется по одному новому яйцу. После того, как все яйца отложены, самка приступает к насиживанию. Она не покинет гнездо, даже если к ней приблизится человек. В конце мая, начале июня появляются птенцы. Около 30% потомства погибает в первые дни жизни. Развиваются птенцы довольно медленно. Они полностью вырастают лишь к концу лета на южной территории, а в северной части ареала – лишь к октябрю. В холодные зимы с обильными снегопадами куропаткам бывает сложно найти корм. В некоторых областях иногда умирает большое количество птиц. При благоприятных природных условиях на протяжении нескольких лет численность птиц вновь увеличивается. Этому способствует высокая плодовитость самок. Ест куропатка в основном растительную пищу, семена, опавшие зерна, зеленые травянистые побеги и ягоды. Летом и осенью к растительному рациону птицы добавляются различные насекомые и беспозвоночные животные. Куропатка бородатая. Немного меньше серой куропатки. Весит она около 200-420 граммов. Обитает куропатка в основном в умеренной зоне азиатской части России. Предпочитает селиться в степях и на лугах, где имеется кустарниковая растительность, а также вдоль рек. Районы крупных гор и пустынь птица не любит. Поведение и образ жизни бородатой куропатки во многом близки поведению серой куропатки. Белая куропатка встречается в основном в зонах тундры, тайги и лесов. На территории России обитает от берега Балтийского моря до Камчатки и Сахалина. Весит птица около 400-700 граммов. Окрас птицы обуславливает время года. Зимой куропатка практически полностью белого цвета. Летом у птицы рыжебурый окрас. Куропатки, живущие на севере, совершают передвижение на юг вдоль рек, Печоры, Аби, Енисея, Лены и Колымы. Зимой куропатки практически все время проводят в камерах, специальных проходах, сделанных в снегу. Под снегом птицы не только добывает себе корм, но и укрывается от врагов. Едят куропатки в основном растительную пищу. Количество особей белой куропатки постоянно изменяется, что обусловлено количеством леммингов, небольших грызунов, которыми питаются хищные животные. Если леммингов много, то хищники не трогают куропаток. Но при малой численности леммингов хищники активно охотятся на куропаток. Основные враги белых куропаток – песцы и кречеты. Детеныши птиц часто становятся добычей поморников, бургомистров и серебристых чаек. Куропатка тундровая. Немного меньше белой куропатки – Весит около 420-600 граммов. Обитает куропатка в районах тундры, а также в горах Восточной Сибири и на Алтае. Она предпочитает селиться на каменистых участках, где встречаются мхи и лишайники. В основном птица ведет оседлый образ жизни и лишь в поисках еды совершает путешествия на небольшие расстояния. Образ жизни, питание и размножение тундровой куропатки во многом близки аналогичным характеристикам белой куропатки. Лебедь. Эта птица принадлежит к отряду гусеобразных семейству утиных. На территории России встречаются лебедь-шипун, тундровый лебедь и лебедь-кликун. Самки и самцы лебедей практически не имеют внешних отличительных признаков. Для людей эти птицы являются символами красоты, гармонии и супружеской верности. Лебедь-шипун получил такое название из-за шипения, которое он производит, когда раздражен. Окрас у лебедя белый, клюв птицы окрашен в красный цвет. Птица имеет длину около полутора метров. Самец весит около 8-13 килограмм самка несколько меньше, 5-6 килограмм. Размах крыльев составляет примерно 240 сантиметров. У птицы достаточно толстая и длинная шея. Лебедь-шипун в России распространен и в европейской, и в азиатской части. Преимущественно обитает в северных районах. Встречается лебедь на водоемах, озерах, болотах, где большое количество растительности. У лебедя передвигающегося по воде, форма шеи становится похожа на плавный зигзаг. Питаются лебеди водными растениями. Свои гнезда птица располагает вблизи от водоемов на участках, заросших тростником. Избегают лебеди тех мест, где поблизости находится человеческое жилье. Птенцы, располагаясь на спине матери, все время находятся с ней рядом. Лебедь-шипун довольно быстро привыкает к неволе, поэтому его часто можно встретить в городских парках и садах. Тундровый или малый лебедь встречается только на территории нашей страны. Обитает лебедь в основном в зоне тундры. В настоящее время разграничивают две популяции тундрового лебедя – западную и восточную. А западная популяция расположена от Кольского полуострова до Таймыра а южная часть ареала доходит до реки Енисей. Восточная популяция встречается в зоне Приморской тундры. Лебеди и восточной, и западной популяций на зимнее время покидают территорию нашей страны. В России тундровый лебедь проводит около 4-5 месяцев. Длина тела тундрового лебедя варьируется от 150 до 127 сантиметров. При весе птицы примерно 5-6 кг. Размах крыльев птицы составляет 170-195 см. Голос тундрового лебедя более приглушенный по сравнению с голосом кликуна. Клюв птицы практически весь черного цвета. Чаще всего тундровый лебедь располагается на открытых водоемах. Лесистые зоны птица старается избегать. Основной рацион тундрового лебедя составляет растительная еда, водные растения, травы, ягоды, картофельные клубни и свекла. Лебеди восточной популяции также употребляют водных беспозвоночных. Питаются малые лебеди и небольшой рыбешкой. Тундровые лебеди относятся к моногамным птицам. В возрасте 2-4 лет птицы образуют пары, которые сохраняются на всю жизнь. Весной, как только начинается оттепель и образуются полыньи, птицы прилетают в места своих гнездовий. Наиболее благоприятными местами для гнезд являются участки, обильные озерами и болотами. Расстояние между парами обычно равняется нескольким километрам, а в некоторых случаях сокращается до 500-700 метров. Брачные игры птицы устраивают на суше. В строительстве гнезда принимает участие только самка. Располагает самка гнездо на небольшом возвышенном месте, недоступном для воды. Одно и то же гнездо птицы могут использовать в течение долгих лет. Внутри гнездо птицы выкладывают перьями, которые они берут из своей груди. Самка откладывает от 1 до 5 яиц, а в насиживании принимают участие и самец и самка. Период насиживания составляет около 30 дней. При рождении птенцы имеют пушок светлого цвета, а сразу же после появления нового поколения родители оставляют гнездо и отправляются с птенцами на воду. В возрасте 40-45 дней птенцы начинают летать. Смена оперения у лебедей происходит в период гнездования. Лебедь-кликун. Это достаточно большая птица, вес которой составляет от 7 до 10 килограмм. Шея имеет такую же длину, как и туловище. Ноги у птицы небольшие. У лебедя желтый клюв, имеющий черный окрас лишь на краю. Цвет птицы белый. Окрас птенцов дымчато-серый. Перья на голове окрашены в более темный цвет. К трехлетнему возрасту цвет перьев становится белым. Самец и самка практически не различаются. Шею лебедь держит грациозно и прямо. Лебеди-кликуны обитают на территории России в северной части лесной зоны. Их ареал расположен от западных границ страны до Чукотки и Сахалина. На юге лебеди распространены до Ладожского озера. На зимний период птицы отправляются на территории, расположенные на юге материка. В места гнездования лебеди возвращаются весной. Лебедь-кликун, передвигаясь по воздуху, издает громкие звуки, за что, собственно, эту птицу и стали называть кликуном. По воде эта птица передвигается медленно и грациозно. Но в случае опасности лебедь может развивать скорость, превышающую скорость лодки. Мгновенно взлетать с поверхности водоема птица не может. Сначала лебедь долго разбегается, ударяя по воде лапами, и только развив необходимую скорость, птица взлетает. Лебедь-кликун передвигается по земле плохо, и потому очень редко ходит по суше. Он предпочитает большие водоемы, на которых птица плавает достаточно далеко от земли. Основной рацион лебедя-кликуна является растительная еда водные растения, а также небольшие беспозвоночные животные. Маленькие лебеди поедают мелких животных, которых они ловят на мелководье, опуская голову под воду. Лебеди-кликуны, как и остальные лебеди, принадлежат к моногамным птицам. Они создают пары на всю жизнь и не меняют партнеров. Их пары сохраняются даже на время зимовок. Свои гнезда птицы располагают на берегах, удаленных от человеческого жилья. За каждой парой лебедей закреплен определенный участок, границы которого строго соблюдаются. Если на территории лебедя появляется чужак, то между ними возникают бои. В строительстве гнезда в основном принимает участие одна самка. Гнездо состоит из большого количества прошлогодней растительности – Размер гнезда в диаметре достигает 1 метра, реже 2-3 метров. Высота составляет от 0,5 до 0,8 метра. Размер лотка от 0,4 до 0,5 метров. Располагается гнездо на участках, заросших тростником, камышом или рогозом. Самка откладывает по 3-5 яиц. В случае их гибели она откладывает еще, но гораздо меньше, чем в первый раз. В насиживании принимает участие только самка, а задача самца – обеспечить безопасность. Спустя пять недель птенцы появляются на свет, а в их воспитании принимают участие оба родителя. Нередко молодые лебеди находятся вблизи своих родителей и после того, как научились летать. Лебеди подстерегают различные опасности на протяжении всей жизни. Для сохранения этой красивой птицы необходимо, чтобы люди как можно реже нарушали ее покой.